Поутру узнал я, что в одной из избе со мною ночевал присяжный с женою, которые до света отправились в Новгород. Между тем, как в моей повозке запрягали лошадей, приехала еще кибитка тройкую запряженная, и из нее вышел человек, закутанный в большую епанчу, и шляпа с распущенными полями, глубоко надетая, препятствовала мне видеть его лицо. Он требовал лошадей бесподорожной, и, как многие повозчики, окружив его, с ним торговались, то он, не дожидаясь конца их торга, сказал одному из них с нетерпением, «Запрягай поскорей, я дам по четыре копейки на версту». Емщик побежал с лошадьми. Другие, видя, что договариваться уж было не о чем, все от него отошли. Я находился от него не далее как в пяти саженях. Он подошед ко мне и, не снимая шляпы, сказал, «Милостивый государь, снабдите, чем не есть человека несчастного». Меня сие удивило чрезмерно. И я не мог вытерпеть, чтобы ему не сказать, что я удивляю с просьбой его о вспоможении, когда он не хотел торговаться о прогонах и давал против других вдвое. «Я вижу, — сказал он мне, — что в жизнь вашу поперечного вам ничего не встречалось. Столь твердый ответ мне очень понравился, и я, немедленно и мало вынув из кошелька, «Не осудите, — сказал, — более теперь вам служить не могу, но если доедем до места, то, может быть, сделаю что-нибудь больше». Намерение мое при всем было то, чтобы сделать его чистосердечным, и я не ошибся. «Я вижу», — сказал он мне, — «что вы имеете еще чувствительность, что обращение света и снискание собственной пользы не затворили вход ее в ваше сердце. Позвольте мне сесть на вашей повозке, а служителю вашему прикажите сесть на моей». Между тем лошади наши были впряжены, Я исполнил его желание, и мы едем.